Глава четвертая. Перед глазами белел снег. Тот день — очень важный день в моей жизни. Я не могла пошевелиться то ли от боли, то ли от страха, но, возможно, по обеим причинам. Они осторожно подошли, и я закрыла глаза. Волки обнюхали лицо. Я слышала их быстрое дыхание. Прошло совсем немного времени, когда в небе появились красные огни но эти бесконечные минуты, они казалось длятся вечно. Никто не знал. Разумеется, я им не говорила о стае волков и такой близкой смерти. «Бабуль!» Я запнулась, не зная, как все это ей рассказать. «Ладно». Бабушка бережно положила колоду на стол. «Что было, то было. Пусть это останется между тобой и...» Она тоже запнулась, осознавая весь необратимый трагизм подобных встреч. «Волками». Я покрутила карту в руках и отдала ее ведунье. Волки — очень организованные животные. Они умные тактики, рациональны, расчетливы, однако не такие ловкие и проворные по жизни, как лисы, ведь им мешает их чрезмерная прямота. Волк вынослив, целеустремлен, но всегда находится в поисках вожака, и пума далеко не всегда может для волка им стать. Мы синхронно улыбнулись. И что теперь, когда я знаю свой тотем? Теперь нужно с ним воссоединиться. «Надеюсь, я не буду теперь по ночам выть на луну?» «Не думаю», — улыбнулась бабушка. «Ты ведь знаешь лицо своего зверя. Осталось его принять». Она благородно поравняла колоду и поднесла ее к шкатулке. «Бабуль», — остановила я ее, — «а можно ли посмотреть тотем Максима?» «Максима?» — нахмурилась она. «Можно, конечно. Только чем это волку поможет?» «Возможно, лучшим пониманием наших с ним звериных инстинктов?» Бабушка сорвалась на хохот, всячески глуша спонтанный приступ смеха, что мог оскорбленно сказаться на общении с тотемной колодой. «Что ж, посмотрим!» Она снова закрыла глаза и затасовала колоду. «Максим, Максим!» После короткого заклинания она вытащила из середины всего одну карту и положила ее у подножия свечи. Ну? «Открывай своего Максима!» Я перевернула карту, и ее яркая рубашка сменилась белой птицей. «Лебедь?» — возмущенно воскликнула я. «Он лебедь? Этого не может быть! Здесь какая-то ошибка!» «Ошибки нет!» Бабушка забрала карту, спрятав вглубь колоды. «А ты хотела льва увидеть? Конечно, он лебедь. Посмотри на него внимательно!» «Что ты имеешь в виду?» «Как что? Его величавость и то, как он себя подает!» И, в конце концов, его перелеты. Лебедь никогда не сможет жить и зимой, и летом в одном месте. «Мы такие разные!» Мне стало невероятно тоскливо от этой мысли. «Но ты не знаешь самого главного о лебедях!» Бабушка, наконец, положила колоду в шкатулку. «Если лебедь встретил свою любовь, он навсегда останется предан выбору!» «Предан? Мне кажется, это не про Максима!» Судя по его чистосердечному признанию, у него был весьма яркий и разнообразный опыт в отношениях с противоположным полом. Это нормально для того, кто еще никого не любил, кроме себя. Но, несмотря на зарождающиеся чувство для лебедя, остается немаловажным, чтоб никакой волк не вцепился мертвой хваткой ему в шею. Понимаешь? «Кажется, теперь понимаю», — призналась я. «Надо бы подготовиться к ночи, раз уж мы взялись за астрал». «Хорошо было бы в этом защищённом месте всё и закончить», подытожила бабушка и встала из-за стола. «Но как мне подготовиться?» — я крикнула ей вслед. «Говори со своим волком и пытайся его понять». Сказать, что бабушкин ответ показался мне крайне размытым, не сказать ничего. На улице темнело и бледная луна набиралась сил. Редкие тонкие тучи проплывали на фоне абсолютно полного диска. «Отличное время для шабаша в лесу, не правда ли?» Бабушка остановилась у кушетки, на которой я сидела и взглянула в окно. Поле, лес и дорога озарились таинственным синим светом. «А это еще кто?» Она прищурилась и подалась ближе к стеклу. Вдоль поля шагала темная высокая фигура. «Лебедь твой приплыл!» «Максим!» Я сорвалась с кушетки и подлетела к шкафу. Не прошло и минуты, как я была одета и натягивала на теплые носки галоши. Набросив на плечи куртку, я выбежала на веранду. Максим замедлил ход и обернулся. Возможно, он и не собирался заходить ко мне, возвращаясь из леса. Однако теперь это было уже неважно. «Ты ко мне?» — почти шепотом произнесла я. Он скуп улыбнулся и посмотрел под ноги. «Прогуляемся?» — неожиданно предложил Максим. Я сбежала с лестницы и поравнялась с ним. Мы зашагали в неопределенном направлении по проселочной дороге. Луна освещала наш путь и магнетически притягивала взгляд. Она манила и завораживала меня всю жизнь, но сегодня я, наконец, узнала, почему. Вдруг мне захотелось взять Максима за руку. Я потянулась к нему, и он еле уловимо вздрогнул от моего касания. Совсем не думая, что он чем-то ответит моему порыву, я просто поддалась ночи и ее зову. Вдруг Максим остановился. Он повернулся и посмотрел в мое лицо, освещенное таинственной луной. Его глаза заблестели как-то по-особому, а горделивая осанка и вправду выдавала лебединую стать. Максим наклонился ко мне, но на этот раз я была совершенно спокойна. Его длинные ресницы скользнули по щеке, и вдруг я ощутила нежные губы. Вскоре я опустила от удовольствия веки, впитывая ночь и страстные поцелуи Максима. В нескольких шагах от нас шумел лес. На ветру скрипели старые деревья, вдалеке кричали совы. «Ты пахнешь хмелем!» — тихо прошептала я, утопая в объятиях любимого. «Лера привезла моего любимого английского пива. Прости, не удержался!» Максим нежно обнял, укутываясь в мои растрепанные волосы. Я совсем потерял счет времени, но когда сова замолчала, я внезапно поняла, что нам пора по домам. «Максим!» — зашептала я. «Мне надо возвращаться!» «Бабушка ведь пойдет искать, а мы тут...» «Хм...» Он уже почти не говорил. Теперь он просто дышал мной. «Правда. Я обещаю, что очень скоро приеду снова, но теперь уже не к ней». Я махнула в сторону дома. «Я приеду к тебе». «Хорошо», — тихо произнес он. Мы повернули обратно и дошли до дома. Осмотрев его окна, я снова не смогла отказать себе в поцелуе. Он ушел, ничего не обещая и не прося взамен. Лишь пожелав спокойной ночи и еще раз нежно обняв. Я снова сидела у окна, всматриваясь вдаль и вспоминая вкус его губ. «Как все прошло?» — любопытствовала бабушка. «Хорошо», — задумчиво отозвалась я. «Что значит «хорошо»? Он говорил что-то о сестре. Как я там? олере «Этого еще не хватало. Я и слышать о ней не желаю, и видеть ее не хочу». Бабушка лишь лукаво улыбнулась. Раннее утро, как и полагается, встретила темнотой и холодом. Я собрала сумку с вечера и, быстро одевшись, вошла в ванную комнату. Выдавив из голубого тюбика зубную пасту, я подняла глаза в небольшое зеркало над раковиной. Я замерла. Зубная щетка выпала из рук, а уши сдавил гул, сквозь который отчетливо слышался нарастающий стук моего сердца. Не сразу, но я все же различила бабушкино бормотание. «Ты чай будешь, спрашиваю, или с собой в термос возьмешь?» Кира! Она, Настяш, открыла дверь. «Что ты молчишь?» Я не отрывала взгляд от зеркала, отказываясь верить своим глазам. «Кира!» Она дотронулась до плеча и заглянула мне в лицо. «Господи, это еще что за чертовщина?» «Наверное, тебе будет легче ответить на свой вопрос», отрезала я и вышла из ванной. Забившись в темный угол кровати, я укрылась одеялом и заплакала. Этим утром мое лицо выглядело так, будто мы были с бабушкой-ровесницей. «Боги, боги, боги, что ж она творит?» С этими словами бабушка вытащила из шкафа колдовскую книгу и принялась ее листать. «Так, тут где-то было... Ага, нашла. Заговор лик старости». Она читала на колдовском языке, лишь изредка замолкая и звучно причмокивая. «Заговор производится на жидкость, которую и дают выпить жертве. Ты что-то пила?» Она тут же подняла голову и постаралась разглядеть меня во тьме. «Нет», — коротко ответила я. Она дочитала до конца и, отложив книгу, тихо произнесла. «Но заговор работает только на воде. Ты обязательно должна была нечто выпить, чтобы пустить по своим жилам столь мощную магию. Чертовщина какая-то». Она встала и принялась ходить по комнате, потирая пальцами лоб. «Может, ритуальное место. Но мы там не ели и не пили, да и состарились бы обе. Ты на свой век, а я на свой. Как же она это провернула, гадюка?» «Бабуль!» Ведунья тут же обернулась. «Это Лера сделала со мной?» «Так больше некому!» Я вытерла слезы и перевела дыхание. «Мы вчера с Максимом, мы целовались». Бабушка тут же оказалась на краю кровати. «На слюну его сделала? Бог милостивый, ну как?» От него пахло хмелем, и он сам признался, что Лера привезла ему английского пива. А он не удержался и до вечера выпил. «Вот как придумала!» Ведунья погладила меня по одеялу. Она учуяла его влюбленность и решила поквитаться с той, что забрала сердце брата. «Умно, что сказать?» «Умно-то умно, но мы же исправим это». «Исправить-то исправим, только ты никуда сегодня не едешь». «Но у меня зачет во вторник. До вторник успеем». «Делает не быстро. Три дня вымывать заразу надо». Поднимая тяжелую дверь погреба, отзывалась Ведунья. «Чего так долго?» «Из каждой клеточки! И это еще недолго!» Деревянный пол глушил ее звонкий голос. «На самом деле, заклятие временного характера. Но ты ведь не захочешь ждать до следующего полнолуния?» «Ты, наверное, шутишь», — тихо простонала я. Бабушка закрыла все зеркала полотенцами, чтобы лишний раз не травмировать мою психику. Дедушка уже неделю гостил в городе у моей мамы и заодно проходил обследование в поликлинике. Обстоятельства помогали сохранить инцидент в секрете, если б не моя машина, по-прежнему припаркованная у бабушкиного дома. баваль Валь, Кир, что, не уехала?» Ближе к обеду я услышала голос Максима из открытого окна. На дворе пели птицы, пригрятые ярким солнцем, тщетно выманивая из дома. А голос Максима эликсиром жизни растекался по моему убитому коварством магии Вики телу. «Она приболела и не поехала в институт», — холодно ответила бабушка. «Так я, может, это...» Максим замешкался, и я улыбнулась. «Зайду повидать ее?» «Молодежь бесстрашная пошла!» — негодовала хитрая ведунья. «Тоже хочешь заболеть?» «Ладно, я завтра зайду. Передавайте привет ей». «Непременно!» — устала ответила бабушка и закрыла окно. Дом снова наполнился неприятным запахом, правда, уже остывшего зелья. Бабушка достала серебряную ложку с крученой длинной ручкой и зачерпнула ею зеленую тягучую массу. Уже в следующий момент ложка была помещена в литровую банку и залита студеной водой. «Ну что, я уже могу это пить?» — не терпелось мне. «Еще нет. Зелье должно раствориться самостоятельно». «Самостоятельно? Тогда я останусь старухой навечно». «Что еще?» — Максим рассказывал про свою сестру. Словно не слыша и не видя моих мучений, Бабушка занялась расспросом. «Ничего больше не рассказывал, только то, о чем я тебе уже поведала». В ее руках снова мелькнула синяя шкатулка и черная, как ночь свеча. Я быстро пробежала к каждому из окон, задернув шторы, и уселась рядом с ней за круглый стол. «Зачем это темень? Дом достаточно высокий, тебя никто не увидит». Я промолчала, не желая вступать в бессмысленные споры. Жить до четверга в абсолютной темноте. Вот и все, что мне теперь оставалось. «Пойди, возьми еще свечу», — попросила бабушка. «Темень хоть глаз выколи». Я прошла на кухню и взяла с узкой деревянной полки под навесными шкафами еще одну крупную черную гадальную свечку. «Ну-ка, попробуй ты вытащи». Бабушка протянула мне колоду из 56 довольно крупных карт. Тасовать их получалось с трудом, но я очень старалась, пока на стол не выпала одна из них. «Стоп!» — скомандовала бабушка. «Это она!» «Кто? Лера?» «Угу!» — виду не снова омыла руки огнем. Посреди карты в окружении уже знакомых перьев пригрелась красно-белая гремучая змея, обнимая кладку яиц. Над ней красовалась изящная шестерка и надпись на латыни «Ангуис». «Значит, все-таки змея!» — прошептала бабуля. «Я почему-то не удивлена». «И что значит твое все-таки?» — внезапно насупилась я. «Пока ты ходила за свечкой, я уже один раз вытащила змею. Хотела посмотреть, послушаются ли тебя эти карты. У них весьма своеобразный нрав». «И что нам делать с этой змеей?» «Ничего. Следить, чтобы она не заползла на нашу территорию». «И все?» «И все». «Да, я была немного напугана, но по большей части все же разочарована, что в наш план не входил план мести. А когда он входил? Когда мы возвращали вишневый пирог черной ведьме, молча проглотив все, что она на нас в ту ночь успела наслать? Нет. Когда от бабушкиных услуг грубо отказались и обратились снова к той самой ведьме, заполучив к долгожданной беременности бонусом демона. И тогда никто даже не собирался мстить. Мы молча приняли у себя ту актрису, отвадив от нее демона и сохранили ей ребенка. «Как ты можешь понять, от мести не становится легче?» раз за разом повторяла бабушка. Но чтоб это понять, стоило хотя бы раз попробовать отомстить. К вечеру долгожданное зелье растворилось в воде, которая в свою очередь, сильно позеленела. Бабушка снова заготовила новую банку, а я разом опустошила большую кружку, желая быстрее освободиться от заморской напасти. Таких кружек было еще три перед тем, как я отошла ко сну. Сон, впрочем, тоже не сложился. Но я была рада хорошему темпу метаболизма. Это означало, что заговоренная жидкость успешно вымывается. С первыми петухами я не удержалась и приподняла полотенце, которым бабушка покрыла зеркало в ванной комнате. Мне хватило взглянуть на сморщенные губы цвета жухлой розы в обрамлении мелких морщин, чтоб надолго оставить подобные попытки. «Когда бабушка разрешит мне смотреться в зеркало, тогда я посмотрюсь», — заключила я, когда со двора раздался странный свист. Полагая, что это может быть Максим, я подкралась к плотно задернутым шторам и взглянула на улицу в узкую щель. Вдоль машины разгуливала точеная фигура девушки с роскошной копной рыжих волнистых волос. По телу растекся ужас, копившись свинцом в животе. Внезапно она обернулась, подошла к забору и приветливо мне помахала. «Черт!» Я оставила штору и отскочила от окна. «Кира, выходи!» — тонко завыла она. «Черт, черт! А если там где-то Макс?» «Макса тут нет, он дома, спит как сурок!» Пеканка словно читала мои мысли. «Ну же, выходи, разговор есть». «Что если она даст противоядие?» Внезапно осенила меня. «Да если бы она хотела показать меня Максу, то не пришла в такую рань». Я быстро оделась, покрыла голову платком, свободной его частью, закрыв половину лица. Как только мы поравнялись, Лера залилась раскатистым смехом. Он зазвенел в моих ушах точно так же, как на ритуальной поляне, когда я впервые увидела лицо этой девушки. Лера, наконец, успокоилась и подошла ближе. «Хм, «А у тебя и в старости будут весьма выразительные глаза». Она подалась вперед и наигранно прищурилась. Мраморно-белая кожа, роскошные глаза, цвета грозы, тонкий нос и изящные губы. В жизни эта ведьма была еще красивее. «Как это снять?» — процедила я, нервно указывая на свое лицо. «Ты сама прекрасно знаешь как», — заулыбалась Лера. «Чую запах зелья. Стало быть, уже снимаешь». Она кокетливо поморщила носом и снова рассмеялась. «Так для чего ты пришла?» Моему терпению подходил конец. Только сейчас я заметила, что Виканка все это время что-то держала в своих руках. Ее лицо резко изменилось. Теперь оно излучало холод и вражду. Она ткнула мне в грудь небольшим предметом и брезгливо отряхнула руки. «Я отняла от свитера плетеного человека». «Передай бабушке, чтоб играла в свои куклы дома, а от моих обрядовых мест держалась подальше», — гневно выпалила она. Мы не прощались. Я проводила ее взглядом до конца улицы и зашла обратно в дом. За столом в ночной рубахе сидела бабушка. «О чем вы говорили?» — с порога спросила она. Я молча положила плетеного человека на стол. «Вот змея!»